Эва, безмолвная, бледная Эва, обычно первая тараторка сидит перед своей тарелкой и ковыряет в ней вилкой, каждый кусок застревает в горле, словно из отдаления доносятся к ней голоса. Где-то в другом мире, ровно в девять, ей надо ждать на углу большой и малой Франкфуртерштрассе, а ведь отец ни за что не позволит ей выйти после ужина. Надо бы придумать увертку, какой-нибудь Благовидный предлог, но она не в силах сосредоточиться. Смуглое лицо с черными усиками и черными злыми глазками заслонило от нее все. «Ты шлюха!» — сказал он. «Никто никогда ей такого не говорил. Расскажи, кто она рассмеялась бы ему в лицо. Если Эва и не слишком строга с мужчинами, этого она не допускала, и значит, никакая она не шлюха. А он с первой же минуты обращается с ней, как с последней дрянью, и, значит, в его руках она такой и станет, он об этом позаботится. Неизбежной, неотвратимый предстает перед ней ее судьба. Вскользь вспоминает она, что Эрих перед ужином вернул ей ее деньги, что-то бормоча со смущенным видом, и невольно задумывается над тем, как она теперь богата, чуть ли не пятьсот марок, и эти драгоценности... Но на углу большой и малой Франкфуртер-штрассы под ярким газовым фонарем стоит Эйген. Эйген, Эйген свистнет, и она бросится к нему со всех ног. Эйген скажет «разгружайся», и она разгрузится. Эйген велит «ложись», и она ляжет. А как же старший сын? Как Отто, единственный из семерых сидящих за столом, он знает свою завтрашнюю судьбу — В эти дни, когда все так гадательно, завтра он явится в казарму, ему выдадут обмундирование, погрузят вагон. Он уже видит, как взбегает по лестнице и дважды нажимает кнопку звонка. И тогда, что тогда? Густавинг, его сыночек, будет уже спать, тем хуже. Один на один, без всякой помехи, станут они друг против друга, и она спросит, а как же обещанное, бумаги, законный брак, густовинг. Мысли его ворочаются медленно, с усилием. Он вспоминает, что все его бумаги в образцовом порядке лежат в отцовском письменном столе, на каждого из детей своя папка. Завтра поутру, перед его уходом в казарму, отец отопрет письменный стол и выдаст ему все необходимое, военный билет, метрику, свидетельство о крещении. А, собственно, зачем оно? И он окончательно запутывается в вопросе, какие бумаги ему нужны, какие для армии, какие для пастора. Но для пастора у него не останется ни минуты времени. Как только он получит бумаги, ему тут же отправляться в казарму. На пастора нужно много времени, тут и свадебная карета, и орган, и свидетели – Да пастор еще скажет речь, а у них в стути даже обручальных колец нет. Он беспомощно озирается, переводит взгляд с братьев на сестер, а с сестер на родителей, шевелит губами и почти с облегчением думает, вот что я ей скажу, ведь у нас и колец нет, а у кого нет колец, того не венчает. Это ты понимаешь, Тути? С кем это ты объясняешься, вот-то? Задорно спрашивает малыш. Глядите, Отто объясняется с человеком на Луне. Все смеются, отец говорит. Отто уже здесь и в помине нет. Ему надо выучить на зубок устав полевой службы или воинский устав. Верно, Отто? Отто бормочет что-то невнятное, и минуту спустя о нем забывают. Как и всегда, о нем сразу же забывают. Нет, думает он. Невозможно нынче вечером попросить у отца бумаги. А если бы можно было, какой толк? Ночи ведь не венчают, а завтра у меня не будет времени. Папаша Хакиндаль, Железный густов, сидит с довольным видом в кругу своего воссоединившегося семейства. Вот все и уладилось, думает он. Все вернулись домой, как и быть должно. Но он ошибается». Он потому сидит с довольным видом, что ничего не знает о своих детях, не знает, как они томятся, как тяготит их семейный гнет, как не терпится ему драть из дому. Хакендель ничего этого не замечает и крайне удивлен, что после ужина все начинают разбегаться. «Но дети», — говорит он с упреком, — «а я-то думал, мы еще посидим все вместе». «Малыш притащит нам кувшин пива и сигары, его немного потолкуем. Такими молодыми, как сегодня, мы уже не встретимся». Но Зофи спешит к себе в больницу, а Отто ждет. Вороной с вызвездью на храпе, у него оплыла нога, ему нужны холодные примочки. Эрих хочет еще сегодня побывать у замка, не слышно ли чего новенького, а Эва собралась его проводить. Голова скорее пройдет на свежем воздухе. Остается малыш, но ему, разумеется, пора спать. Он отчаянно протестует, а это удобный повод для громовой сцены в истинно фельдфебельском духе. Малышу учиняют выволочку по всем правилам армейской муштры, а когда он, наконец, с ревом ложится в постель, Хакендаль обнаруживает, что остальные его дети разошлись. И только мать уютно посиживает у окна, в своем плетеном кресле смотрит, как ложатся на землю ночные тени, и от полноты души зудит. Вот и еще один приятный ужин, отец. Только что вареная ветчина была чуть с душком. Это от жары, ты заметил, отец? Да и жирновато. Сколько раз я говорила Эви, ветчину покупаю у Гоффмана, да разве она меня послушает? И папаша Хакендель идет в конюшню, чтобы хоть с Отто отвести душу. Но Отто нет в конюшне. Он миновал оба двора, а теперь и впрямь поднимается по лестнице, по многим лестницам, на самую верхотуру, на шестой этаж, словно выполняя заданный урок. Он, конечно, слаб душой, и нет у него своей воли, но это не значит, что он прус и дезертир. Он поднимается по лестнице, он не остался дома прикладывать примочки вороному с вызвездью на храпе, а поручил эту заботу раба Уза. Поднявшись на шестой этаж, Отто тяжко вздыхает, но он не колеблется, он дважды нажимает кнопку звонка Гертруд Гудда Портнихи, и долго ждет, пока Тутти не открывает ему дверь. Тутти с распущенными по плечам волосами в пушистом халатике, она уже спала. «Это ты, Отто?» — удивляется Тутти. «В такую познату?» Оказывается, Тутти еще ничего не знает. Весь день она просидела дома. Газет она не читает, а ее заказчицы не явились на примерку, даже не предупредив. «Мобилизация», — только и произносит Отто. Он робко на нее смотрит и тут же добавляет. «Мне сейчас же домой. Отец не знает, что я ушел». Что значит мобилизация? Испуганно спрашивает она. Это война? Нет, нет. Это значит, что завтра мне являться в казармы. Опять служить? Опять в солдаты? Но почему же, если нет войны? Ведь войны и правда нет. Нет в пути. Так зачем тебе в казармы? Может быть, пытается он ей объяснить то, чего и сам не понимает. Может быть, те испугаются, когда увидят «Сколько у нас солдат?» «И для этого тебе надо в казармы?» «Может быть, я и сам не знаю, мобилизация значит опять служить». «И надолго?» «Этого я тоже не знаю». Пауза, долгая пауза. Он сидит по тупис. ему стыдно, что он ей врет, ведь все твердят в один голос, что войны не миновать, а он заладил, будто мобилизация не война. Может, последний раз они сидят вдвоем? Тутти задумалась. «А как считает отец?» — спрашивает она. «Ах, отец! Как он считает Отто?» «Да он все такой же, какой был в солдатах. И он считает, что война будет?» Отто медленно кивает. Долгая пауза. Ее рука тянется по столу к его руке. Его рука уклоняется, но ее берут в плен. Сперва она противится, но потом сдается маленькой руке с исколотыми шершавыми кончиками пальцев, руке Швии. «Отто», — просит она, — «погляди же на меня». И снова рука хочет вырваться, но снова позволяет себя удержать. «Отто», — просит Тутти, — «мне так стыдно», — шепчет он, — «но почему же от-то? «Ты боишься военной службы?» Он решительно качает головой. «Войны?» Он и это отрицает. «Чего же ты стыдишься, Отто?» Он молчит и только снова пытается высвободить руку. «Мне пора», — говорит он. Она быстро обходит вокруг стола и садится к нему на колени. «Милый, скажи мне тихо-тихо, чего ты стыдишься?» — шепчет она. Но у него одна только дурацкая мысль, колом встала в голове. «Мне пора», — говорит он, — и хочет высвободиться. Отец заругает. Она обвела руками его шею. Слабо теплится в ней крохотный пламень жизни. Но это чистое пламя. «Мне ты ведь можешь сказать, чего ты стыдишься, Оттохин!» — шепчет она. «Я ведь тебя тоже не стыжусь. Тути, говорит он, — ах, Тутти, ничего я не стою, отец! Да-да, скажи мне все, Отто, нет у меня бумаг. Каких бумаг? Ну, тех самых, я, я боюсь, отец ни за что не позволит. Долгая-долгая пауза. Тутти так спокойно лежит у него на груди, маленькая, слабая, хрупкая, кажется, что она спит». Но она не спит. Глаза ее широко открыты, эти нежные, все же пламенеющие глаза голубки. Она пытается заглянуть ему в глаза, в эти робкие, словно выцветшие глаза. И вдруг Отто встает. Он держит ее на руках, как ребенка, и ходит с ней по комнате, забыв себя, забыв ее, забыв обо всем на свете. Он что-то еле слышно бормочет, он шепчет про себя. «Больно заносишься», «Думаешь, ты в самом деле лучше всех, но что вороной захромал, это я заметил, и что Пипграс тебя обставляет, я дознался, а тебе и не в догад». «Да не в том дело. Ты везде хочешь поспеть, не только дома и в конюшне. Ты хочешь быть в Эрихе, в Гейнсе и в матери. Ты хочешь каждому извозчику в душу залезть, чтоб он думал, как ты. «Мальчишка, я смастерил тебе мельничку». И поставил под кран, а ты растоптал мою мельничку, сказал, что это дерьмо, что на нее уйма воды пойдет, а вода стоит дорого. Этого я тебе не забыл. Ты и твои дети, но твои дети знать тебя не хотят, а я так больше всех. Ты думаешь, я у тебя в руках? Но это не так. Нет, не так. Я только исполняю, что ты приказываешь, чтобы крика твоего не слышать. Вот-то, вот-то, что ты говоришь? восклицает, тут и лежа в его объятиях. «Да, и ты здесь. Знаю, ты здесь, моя добрая, моя единственная, все мое счастье. Ты одна меня не топтала, но я никогда не был с тобой один. Он и тут стоял рядом, даже когда мы лежали в постели. И тогда... Отто! то, Зато если правда будет война, и мне придется идти, я стану молить Бога, чтоб мне отстрелили руку или ногу, чтоб больше не работать в этой проклятой конюшне, вечно у него на глазах, чтоб я мог куда-нибудь уйти, где больше его не увижу, забуду про него. От-то, ведь он тебе отец. Какой он мне отец! Он просто Железный густов, как его прозвали, и он еще этим гордится. Но нечего гордиться, что ты Железный, это значит, ты не человек и не отец. Я больше не хочу быть его сыном, хочу быть человеком сам по себе, Как другие. С минуту он стоит, выпрямившись, а потом снова паникает. Но ничего не получится и никогда не получится. Я думал, как объявят войну, у меня достанет храбрости пойти к отцу. И опять ничего не вышло. Вот-то, не огорчайся из-за свадьбы. Я ведь ее не для себя хочу. Мы всегда были счастливы с тобой, ты знаешь». «Счастливы, счастливы! охоту С этим успеется! Мы поженимся, когда ты вернешься!» «Если я вернусь!» Утро, семь утра, обычное утро обычного трудового дня. Но в Хакендалевском дворе все экипажи стоят рядом, незапряженные. Тут и багажные дрожки, и открытые дрожки, и дрожки первого и второго класса, Они стоят рядом, словно отдыхая, словно всякая работа для них кончилась. Извозчики снуют по двору в праздничной одежде, они выводят лошадей в стойл. Папаша Хагендаль стоит у дворового колодца, он придирчиво оглядывает каждого коня, хорошо ли он вычищен, и приказывает смазать копыта или покрепче затянуть уздечку. Лошади волнуются не меньше, чем люди, Их беспокоит отсутствие привычной сбруи. Они мотают головой, косят глаза на пустые дрожки и ржут. «Гофман!» — зычно кричит Хакиндаль. «Расчеши своей Лизе получше гриву, да сделай ей пробор, все понаряднее будет. Слушаюсь, господин Хакиндаль, это чтоб какой французишка в нее влюбился, или чтоб у русских в шей набралось». Ведь у них по пробору так и ползают вши, поют: Ах, ники-ники, любезный мой. Эй, тише там, кричит Хакендаль. Но его громовый голос тонет в общем смехе. Хакендаль взволнован и доволен. Для него это большой день. Молчать? Ну как, храбаузы всех лошадей вывели из конюшен. Так точно, господин Хакендаль. Всего тридцать два коня, одиннадцать кобыл, двадцать меринов и нутрец. «Нутреца они, конечно, выбракуют», — говорит Хакиндаль задумчиво. «Они большую часть выбракают хозяин», — обнадеживает рабауза. «Наши лошади для армии не потянут». «Хорошо бы штук двадцать оставили, а то и запрягать будет нечего. Войну тоже не обойтись без извозчиков». Откуда кучеров возьмете, хозяин? Ведь у нас всего-то одиннадцать человек, остальные давно призваны. Возьмем кучеров помоложе, и молодых скоро не останется, хозяин. Молодые вступают добровольно. Ну, тогда уж посадим на козлы мать, смеется Хакендаль. Когда не останется мужчин, женщин за бока возьмем. «Шутите, шутите, хозяин!» — посмеивается Рабауза. «Как представлю вашу супругу на козлах в вашем горшке да с возьями в руках. Поглядел бы я на такое диво!» «А ну, собирайся!» — командует Хакиндаль самым своим оглушительным басом. «Выступаем!» «Эй, малыш!» — кричит он наверх в окно. «Пора, если не раздумал!» Гейнс скрывается в глубине комнаты, Мать сверху машет, чуть не плача, и в то же время сияет от гордости. В самом деле зрелище невиданное. Все лошади дневной и ночной смены одновременно покидают двор. Сто двадцать восемь железных подков гремят по булыжной мостовой, их хвосты развиваются, они мотают головами. Да, тут есть чем гордиться. В последний раз извозчичи двор Хакендаля предстает во всем своем богатстве и обилии. — А почему Эва не выглянула в окно? — досадует хакендаль Такое не каждый день увидишь. — И не спрашивай. Опять она засела у себя. Ее узнать нельзя, отец. — Ты, малыш, не догадываешься, что с Эвой? Она совсем переменилась. — Я знаю лишь то, что ничего не знаю, — цитирует малыш своих классиков. Только, думается, отец, не присмеяла ли она себе кого-нибудь, кому на фронт уезжать. Эба, глупости, я бы знал об этом. Ты, отец, а что не отдумаешь? Смотри, парень, ты что-то скрываешь. Да ничего подобного, отец. Некоторое время оба молча идут рядом. По Франкфуртер-аллее гулко разносится цокот лошадиных копыт. Прохожие на тротуарах останавливаются и усмехаются при виде такого необычного зрелища. Да, на это стоит посмотреть. Лошади, уходящие на войну. У Хакин дали под мышкой папка с бумагами повестки комиссии по ремонту лошадей. Не торопясь, с достоинством выступает он рядом со своим конным войском и только на перекрестках спешит вперед, посмотреть, свободны ли прилегающие улицы. Потом машет рукой и призывает к порядку. «Франц, не потеряй сивку! Шагай в ногу, Гофман. У малыша еще больше забот. Он останавливается у каждого афишного столба и читает объявления, а потом бросается догонять отца. «Отец, объявлено военное положение! Отец, кайзер сказал, что отныне для него... Не существует никаких партий. Для него все мы немцы. Разве красные перестали быть красными? А вот увидим, как пройдет голосование в Рейхстаге. У Кайзера слишком доброе сердце. Он думает, все такие порядочные, как он. Послушай, отец, население призывает следить за шпионами. А как узнать шпиона? Смотря потому Главное, держи ухо, востро, сынок. предатель выдает... Нечистая совесть, он никому в глаза не глядит. Давай, отец, следить за всеми, кто попадется навстречу, а то как бы кто ни подсмотрел, сколько набрали лошадей, это ведь может случиться, отец. Но он тут же забывает о своем намерении. Отец, отец, я здесь, малыш, но что еще стряслось? Ты мешаешь мне присматривать за лошадьми. Ты читал про машину с золотом, отец? У нас будто застряли три русские автомашины с золотом, и надо их задержать. Три автомашины, и все полны золота. Дудки, теперь не удерут, — говорит отец с удовлетворением. Русским объявлена война, граница-то закрыта. А вдруг они махнут к французам? Французам ведь война еще не объявлена. Я не понимаю, почему, отец? Ведь наш заклятый враг — французы. Все своим чередом поясняет хакендель над нами не каплет дойдет и до французов а тем более до англичан вот кто зарится на наш флот и колонии завидует нам паскуды Толчья становится гуще если сначала встречались все больше одинокие адры под водительством какого-нибудь мясника или зеленщика то теперь Лошадям конца краю не видно. Пивоварни представлены бельгийскими тяжеловозами, а манежи резвыми восточно-прусскими лошадками. Господские кучера в пышных бакенбардах ведут под усы своих гонноверок. В 1914 году не все еще шикарные господа уверовали в шикарность автомобилей, считая, что куда больше чести делают им собственные выезды. И над всей этой толкотней, суетнёй, пёстрая перекличка голосов. Извозчики приветствуют своих коллег. Шульдхейховские возницы, беседуя с Ребяковскими, высмеивают их кличонок. Мясники, чьи кони особенно норовисты, их, говорят, что не день, паят бычьей кровью, отчего они становятся необычно ретивы. Мясники уже вступают в переговоры, «Если твоего заберут, я буду возить твое мясо, а если заберут моего, вози ты мое». Им в невдомек, как мамы придется им вскоре возить. Встречают знакомых и Хакендель. Тут и братья-краутеры, сущие мелюзга, не то одна, не то две пролетки. И владелец похоронного бюро при большом наплыве Хакендель выручает его лошадьми. и мебельщик, с противоположной стороны улицы. У его лошадей быстро сбиваются копыта. Здорово, Георг. Ну и давка. Как на живодерне. Нас нашими адрами, пожалуй, домой вернут. На что мы им дались? Первое время хватит им своих лошадей. Слыхал, французы будто бомбили Штутгарт с воздуха. Мне завтра тоже являться. Лавка-то моя загремит. Как думаешь сколько они нам отвалят за наших инвалидов нам полагается надбавка ведь мы теряем свой заработок а ты видать не прочно греть на войне руки разлакомился на военные прибыли Шалишь, в эту войну такого не будет а на какие же шиши матери хозяйства вести хакендель прямо на часть разрывается ему надо и за лошадьми присмотреть и со знакомыми перекинуться словом Он — заметная фигура в своем околотке и в своем деле, и люди охотно его слушают. Они переглядываются и кивают головой. «Правильно говорит Железный Густов. Это вроде генеральной расплаты, да и англичанам по пальцам дадим заодно. А для чего же у нас Тирпиц со своим флотом?» Но вот они сворачивают за угол. Здесь, между последними доходными домами, Большой открытый плац, где по праздничным дням шумит базар. Сейчас тут вбиты сваи, и на них перекладины с кольцами привязывать лошадей. Повсюду уснуют солдаты в спецовках и офицеры в полном обмундировании. Но что это? Что за невидаль? Тоже мне мундир. Бог знает, на кого они похожи. Надо же такое придумать. Но Хакендель, понимающий, качает головой. Он, как бывалый солдат, дает исчерпывающее объяснение. Защитный серый цвет. Защитный? Это слово передается из уст в уста. Вот еще новость. Защитный. Да в эту войну отказались от обычного пестрого обмундирования. Все будут одеты в защитный цвет. Но почему, собственно? Очень жаль. Они же никакого вида не имеют. «Чего зря болтаешь? Не все им изображать мишень в тире. Это Вильям и Мольтке должно обмозговали. Нынче, поди, и французы скинули красные штаны. Жаль, я-то думал, из первого же пленного француза сошью себе красную жилетку».